Страница 682. Письмо 219. Афанасию Афанасьевичу Фету. 1869 год. Августа 30. -го, Ясная поляна. Получил ваше письмо и отвечаю не столько на него, сколько на свои мысли о вас. Примечание первое, второе. «Уж верно, я не менее вашего тужу о том, что мы так мало видимся». Я делал планы приехать к вам и делаю еще, но до сих пор вот не был. Шестой том, который я думал кончить четыре месяца тому назад, до сих пор, хотя весь давно набран, не кончен. Примечание третье. Знаете ли, что было для меня нынешнее лето? Неперестающий восторг перед Шопенгауэром и ряд духовных наслаждений, которых я никогда не испытывал. Я выписал все его сочинения и читал и читаю, «Прочел и Канта, и верно, ни один студент в свой курс не учился так много и столь многого не узнал, как я в нынешнее лето. Не знаю, переменю ли я когда мнение, но теперь я уверен, что Шопенгауэр — гениальнейший из людей». Примечание четвертое. «Вы говорили, что он так себе кое-что писал о философских предметах. Как кое-что? Это весь мир в невероятно ясном и красивом отражении». Я начал переводить его. Не возьметесь ли и вы за перевод его, примечание пятое, мы бы издали вместе. Читая его, мне непостижимо, каким образом может оставаться имя его неизвестно. Объяснение только одно, то самое, которое он так часто повторяет, что кроме идиотов на свете почти никого нет». Жду вас с нетерпением к себе, иногда душит неудовлетворенная потребность в родственной натуре, как ваша, чтобы высказать все накопившееся. Душевный поклон Марии Петровне, ваш Лев Толстой. Уже написав это письмо, решил окончательно свою поездку в Пензенскую губернию для осмотра имения, которое я намереваюсь купить в тамошней глуши. Я еду завтра тридцать первого и вернусь около четырнадцатого. Вас же жду к себе и прошу вместе с женой к ее именинам, то есть приехать 15-го и пробыть у нас по крайней мере три дня. Примечание. Дата Толстого ошибочна. Именины Софьи Андреевны Толстой 17 сентября. Кроме того, дата в приписке 31 указывает на август. Второе. Письмо неизвестно. Третье. Работа над шестым томом романа «Война и мир» была завершена в октябре 1869 года. Четвертое. Впоследствии Толстой несколько изменил свое отношение к Шопенгауэру и его философии, но интерес к нему сохранил. Пятое. Толстой оставил намерение переводить сочинения Шопенгауэра «Главный труд Шопенгауэра. Мир как воля и представление» был переведен Фетом. Конец примечаний.